нереализованный потенциал притча о талантах Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидёт сын человеческий, ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов другому два иному один каждому по его силе и тотчас отправился получивший пять талантов пошёл употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два получивший же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И подойдя, получивший 5 талантов, принёс другие 5 талантов и говорит: "Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот, другие 5 талантов я приобрёл на них". Господин его сказал ему: "Хорошо,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 над многим тебя поставлю войди в радость господина твоего подошёл и получивший один талант и сказал господин я знал тебя что ты человек жестокий жнёшь где не сеял и собираешь где не рассыпал и убоявшись пошёл и скрыл талант твой в земле вот тебе твоё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 ибо всякому имеющему дастся и приумножится а не умеющего отнимец и то, что имеет а не годного раба выбрости во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов сказав сие Иисус возгласил кто имеет уши слышать да слышит Евангелие от Матфея Глава двадцать пятая, стихи с тринадцатого по тридцатый. Менеджеры Бога. Сейчас сложно найти газету или журнал, которые не публиковали бы статьи на тему «Как сохранить и приумножить капитал». Эксперты спорят, как выгоднее вложить деньги, чтобы сохранить от инфляции. Для россиян, которые за последние десятилетия не раз теряли свои сбережения в банках, финансовых пирамидах и акциях, эта проблема особенно актуальна. Как ни странно, именно этот экономический вопрос лёг в основу евангельской притчи о талантах. Христос рассказывает её в ответ на вопрос учеников о признаках его пришествия.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 частью которого является и это инвестиционная притча. Она об ответственном отношении к жизни. В основе ответственности всегда лежит ответ на оказанное доверие, на обращённый призыв, на возложенные ожидания. Понятие ответственности хотя и является важным в современном мире, все же зачастую воспринимается как относящаяся к регламентированным сферам жизни. Ребенок ответственен перед родителями, работник – перед работодателем, граждане страны – перед законом и так далее. Благодаря ответственности существуют семьи, работают предприятия, не тонут в хаосе государства. Однако она является и определённым грузом. Именно поэтому люди стремятся иметь личное пространство, свободное от ответственности. Это моё личное дело, говорим мы, давая понять окружающим, что речь идёт о сфере, где законы и правила устанавливаем мы сами и куда никто не должен вмешиваться. над всеми видами земной ответственности есть ещё ответственность перед Богом. Она охватывает каждое мгновение жизни, каждое наши совершенные или несовершенные, что иногда намного хуже действия, всё то, что мы осуществляем в дарованной нам Богом свободе. Здесь нет никаких белых пятен, о которых мы могли бы сказать, Господи, это моё личное дело. Несмотря на то, что история называется Притча о талантах, центральный действующий лицо в ней господин, дающий таланты своим слугам. Именно он, призвав их, вручает потенциал, который они должны будут реализовать. Это призвание инициирует не сами рабы, и не они определяют размер получаемой суммы. Суверенный Господь призывает и наделяет каждого из нас, независимо от наших пожеланий, предпочтений и мечтаний. Это Его, а не наше призвание, и именно перед Ним, а не перед коллегами по работе, близкими или самими собой, мы будем держать ответ за то, как прожили свою жизнь. Страшно сознавать, что ты бессмысленно прожил жизнь. Многие со школьной скамьи помнят слова Павки Корчагина: жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Однако эта мучительная боль лишь малый отблеск раскаяния, которое охватит нас когда перед мысленным взором пронесутся часы, дни, месяцы и годы, потраченные на совершенно ненужные второстепенные вещи. Притча начинается с призыва, обращенного к конкретным людям. Он обращен и к нам в Священном Писании и голосе нашей совести. «Бог отвращает тебя от грехов» и в совести твоей зовет тебя. Человек, возвратись, уклоняйся от зла и делай добро. А что он говорит тебе в совести, то и в своем святом слове говорит. Непогрешимая совесть и Слово Божье во всем согласны. Что говорит совесть, то и Слово Божье. От чего совесть удерживает и отвращает, от того и Божье слово. За что совесть обличает, за то и Божье слово. И за что совесть хвалит, за то и Божье слово. Например, обличает тебя за воровство совесть, обличает за то и Божье слово. Хвалит тебя совесть за милость, сотворённую ближнему твоему, Хвалит и Божье слово: блаженны милостивые. Потому если совесть нас от чего отвращает и удерживает, это глаз Божий, вопиющий внутри нас, отвращающий и удерживающий нас от зла. Светитель Тихон Задонский. Голос Божий напоминает: что у жизни есть высший смысл, помимо простого удовлетворения потребностей. Поэтому при возвращении господина никто из слуг не сможет сказать, что он не знал, как надо жить и что нужно делать. Призывающий голос можно заглушить, но нельзя уничтожить, и в конце нашего земного бытия он зазвучит со всей ясностью и силой. А нам уже нечем будет заткнуть уши нашего сердца. Евангельская притча относится к эпохе, когда рабство было неотъемлемой составляющей общественного устройства. Греческое слово дулос, которое можно перевести как раб и как слуга, подчёркивает что трое рабов принадлежали своему господину и должны были исполнять его указания, прилагая все усилия для достижения не своего собственного, но его блага. Иногда эта принадлежность выражалась физически, телесно. Рабов клеймили. Они не существовали сами по себе, их жизнь была неотделима от жизни хозяина. Конечно, рабы, о которых говорится в притче, это не негры-невольники из хижины дяди Томы или рабы Низаура. Говоря сегодняшним языком, мы назвали бы их управлятелями или менеджерами, поскольку они обладали огромной, практически неограниченной свободой действий, предполагающей и возможность бездействия. Стартовый капитал. Понятием «талант» мы обозначаем одаренность в той или иной области, но это значение возникло под влиянием евангельской притчи. В эпоху Христа талант был крупной денежной единицей. Один римский талант был равен шести тысячам динариев, а динарий составлял дневной заработок. получивший 5 2 и 1 талант, говоря языком бизнеса, имели солидный стартовый капитал. Этот капитал охватывает все стороны нашей жизни, как подчёркивает светитель Тихон Задонский. Помните ли, что пища, которую едите, питие, которое пьёте, одежда, которую одеваетесь, Дама, в которых живёте, скот, который вам служит, огонь согревающий вас, вода мывающая и охлаждающая вас, воздух сохраняющий вашу жизнь, земля, на которой живёте, трава, злаки, служащие нуждам вашим, солнце, луна, звёзды просвещающие вас и всё прочее божье Господиня земля и что наполняет её Вкушайте благо Божье, но помните ли благого Бога, насыщаетесь благодеяниями, но благодарите ли и почитаете ли благодетеля? Не видите его, но видите дары его. Этой притчей Христос говорит нам всё, что даёт Бог является огромным богатством, достаточным для того, чтобы оно принесло реальную прибыль человеку. Мы не знаем, сколько рабов было у этого господина. Судя по величине розданных сумм, могли бы десятки или сотни. Однако он выбирает именно этих троих, оказывая им особое доверие. Господин даёт слугам разное количество талантов, поскольку знает их способности. Наверное, если бы получившему 5 талантов дали всего один, какие-то его возможности остались бы нереализованными, а пять талантов представляли бы неподъёмную задачу для имеющего 2 таланта. Распределением талантов ведает Господь. Именно он знает возможности каждого. Он не даёт нам сверхзадач, которые мы не можем выполнить, хотя иногда мы сами берём на себя то, что превышает человеческие силы. Не возлагает бремена, которые мы не можем понести. Но нам иногда кажется, что ничего особенного Бог к нам не дал. Более того, сравнивая себя с другими, мы думаем, что чем-то обделены. Паисий Святогорец напоминает, «Бог любит всех людей. Каждому человеку Он дал то, что ему полезно. Рост ли, отвагу ли, красоту или что-то еще. Он дал человеку то, что может помочь ему спастись, если он употребит это с пользой. Однако мертير заится. Почему я такой, а он такой? Но ведь у тебя есть одно, а у него другое. Мы не должны жаловаться, что кому-то дали больше, чем нам, ведь от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщет. Напротив, надо постараться сделать всё возможное, используя данные нам ресурсы. Если мы не можем быть Моисеем, станем Аароном. Если мы не можем быть апостолом Павлом, станем одним из тех многочисленных христиан, которые помогали ему в проповеди. С нас просится за то, что нам было дано и что мы сделали с этим, а не за то, что мы не сделали столько, сколько одарённые большими дарами. На кухне есть чашки различного размера, большие и маленькие, у них разная ёмкость. Однако это не делает одни более, а другие менее ценными. Наша способность принять дарованные Богом предполагает возможность распорядиться этим потенциалом. Нам дано всё необходимое, поскольку Бог знает нас совершенным образом. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали.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 Бог доверяет нам, наделяя определёнными дарами, у каждого они свои. Наверное, подобно тому, как нет двух совершенно одинаковых людей, нет и людей, имеющих совершенно одинаковые таланты. Рассматривая особые духовные дарования ранней церкви, апостол Павел пишет: "Дары различны,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 иному вера, тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Всё же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. тоже верно и в отношении всех остальных даров, не таких возвышенных, как описанные апостолом Павлом. Святитель Тихон Задонский говорит об особом характере христианских духовных богатств. Имеют сыны века сего своё сокровище, имеют и христиане своё сокровище. У сынов века сего это богатство тленное золото, серебро, а у христиан божья благодать. Это сокровище небесное, духовное, пребывающее в их сердцах, как написал апостол: "Сокровища сие мы носим в глининых сосудах, чтобы при избыточной силе была приписываемо" Богу, а не нам. Люди, имеющие тленные сокровища, восполняют за счет этого свои нужды и недостатки. Не имеют хлеба — купят себе хлеба. Не имеют одежды — достают одежду. Божья же благодать, небесные сокровища, живущие в христианских сердцах, восполняет все их благодать, нужды и душевные недостатки. Это единство в многообразии различных дарований является основополагающим для жизни церкви и человечества вообще. Все дары обделены тем, что они от Бога, который делает нас не просто их хранителями, но и распорядителями. Бог даёт нам дары не для того, чтобы мы сравнивали, у кого их больше, но повелевает нам заботиться об их умножении, призывает нас конструктивно действовать с их помощью. Мы должны использовать их, инвестируя и получая прибыль для Бога и церкви, помня, что мы должны будем дать за них ответ. Во время таинства Миропомазание, следующего закрещением, каждый христианин помазывается священным миром с произнесением слов: "Печать дара Духа Святаго". Это означает, что мы наделены всем необходимым для дальнейшей самостоятельной духовной жизни. Понятие "печать" было значимым для античного мира. Печать или клеймо налагали на солдат, рабов, всех тех, чья жизнь не принадлежала им самим. До нас дошли изображения римских солдат с татуировкой на лбу, означавшей их принадлежность тем или иным воинским частям. Наша христианская печать это крест, который, хотя и не видим внешне, не смываем подобно клейму или татуировке. Он сопровождает нас до смерти и может стать либо благословением, если наша жизнь соответствует ему, либо осуждением, если мы руководствуемся в жизни ценностями, чуждыми Евангелию. Преподобный Семион Новый Богослов пишет о крещальной благодати, высшего для нас блага, то есть благодати Христовой, может духовно сподобиться душа через святое крещение ибо как только происходит крещение то че вселяется в неё Христос но так как большая часть людей не знают принимаемой таким образом благодати особенно из тех которые крещены детьми то мало помалу со временем происходит в них изменение В иных совсем гаснет благодать Божья, в других остается хоть искра ее, которая по великой милости Божией иногда опять возгорается при содействии веры, пастырского наставления и руководства. В тех, кто после обличения и наставления возродятся к вере и упованию спасения, благодать остается. короткое время опять возгорается и даёт ощущать себя в духе. Затем, если кто с радостью приложит к этому смиренную мудрий и милость, в нём возгорается великое пламя, которое освещает даже и всех соприкасающихся с ним во Христе Иисусе, Господе нашем. То, что мы имеем, действительно не принадлежит нам, Ведь полученное слугами продолжало быть собственностью господина. Их же работа заключалась в распоряжении порученными им ресурсами. Господня, земля и что наполняет её, вселенны и всё живущее в ней восклицает псалмопевец, и ему вторит пророк Агей. Моё серебро и моё золото, говорит Господь Саваоф. Пока мы не осознаем, что всё наше в действительности принадлежит Богу, не сможем быть хорошими распорядителями веренных нам даров. Библия называет нас слугами, значит, это не наше время, не наши деньги, не наши способности, Всё, что мы имеем, даровано Богом. Бог желает, чтобы мы верно служили ему не за страх, но за совесть. Трояким образом можем мы угодить Богу или благоугоджаем ему, боясь муки, и тогда находимся в состоянии раба. или ещё награды исполняем повеление Божье ради собственной пользы и почему уподобляемся наёмникам или делаем добро ради самого добра и тогда мы находимся в состоянии сына Ава Дарафей Бог даёт нам свои дары и не стоит у нас за спиной а предоставляет пространство свободы, открывая перед нами двери различных возможностей. Мы можем строить планы и мечтать. Бог не препятствует этому, однако Он хочет, чтобы мечты превратились в конкретные дела. Богу не угодно, чтобы мы занимали нейтральную пассивную позицию. Более того, притча ясно показывает, что никакого нейтралитета в духовной жизни не существует. Мы, как человек, идущий вверх по эскалатору, который движется вниз. Нам надо быстро подниматься, иначе, остановившись, мы поедем вниз. Стоять на одном месте не получится. Можно много размышлять о своём потенциале, но как бы он ни был велик, Если мы не будем его деятельно использовать, он не принесёт плода. Отчёт души. Господин возвращается после долгого отсутствия, и это напоминает нам о неизбежности возвращения Христа. Он не открывает рабам время своего пришествия, указывая и им, и нам, что мы всегда должны быть готовы встретить его и дать отчёт о своей жизни. Святитель Тихон Задонский говорит: Время жития нашего беспрестанно уходит, прошедшего времени возвратить невозможно, прошедшее и будущее не наше. но только то, которое теперь имеем. Кончина наша нам неизвестна, следовательно, всегда во всякий час мы должны быть готовы к исходу, если хотим блаженно умереть. Отсюда следует, что христианин должен находиться в непрестанном покаянии, подвиге веры и благочестия, Таким он хочет быть при исходе, таким должен стараться быть и во всякое время жития своего, ибо не знает с утра, дождётся ли вечера, и с вечера, дождётся ли утра. Христианская церковь с момента своего возникновения радостно и трепетно ожидала Христа. В Апокалипсисе мы читаем исполненные живой надежды слова. «Гряди, Господи Иисусе!» Древняя Церковь ежегодно ожидала пришествия Христова в пасхальную ночь, как свидетельствует блаженный Иероним, V век. «Христос придет в середине ночи, подобно тому, как это было в египетские времена», Когда праздновалась Пасха и прошёл губитель, и Господь прошёл над скинией, и кровью агнца были освящены выходы дверей, поэтому я полагаю, что в продолжении апостольской традиции не позволено отпускать народ в день пасхального бдения прежде полуночи, ожидая пришествия Христова. И действительно, что может быть радостнее для церкви, которая сравнивается с невестой, чем встретить своего небесного жениха? К сожалению, это ожидание принимало подчас извращённые формы, как показывает не только церковная история, но и наше настоящее издание псевдоапокалиптической литературы. нагнетание религиозной истерии, жертвами которой стали печально известные пензенские сидельцы. Однако притча говорит нам о другом. Не пытаясь предотвратить или замедлить его пришествие, необходимо делать всё возможное, чтобы достойно приготовиться к встрече с Богом. Для многих из нас Она произойдёт не так, как описано в апокалипсисе, намного раньше и прозаичнее в момент нашей смерти. И вряд ли активность, направленная на борьбу с печатью антихриста, зачтётся нам Господом, ведь её положительный созидательный эффект равен нулю.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 и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Приидите, благословенные от самого его, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкалия и вода ли мне есть? Жажду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 и пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В этом описании всё просто и ясно. Христос, который в притче о талантах оставляет рабов одних, на самом деле неотлучно пребывает рядом с ними в ближних, которые нуждаются в нашей помощи. Бог будет судить не только наши грехи, То есть преступление его заповеди, но и недостаточность, отсутствие действий. Многие предприниматели боятся аудита и налоговой инспекции, выявляющих истинное положение дел, часто далеко не благополучное. Наступит момент, когда за наш духовные финансы придёт ответить перед Богом. Каждый из нас за себя даст отчёт Богу. Хотя христиане верят в всеобщий суд, для многих эта вера остаётся умственной, и наша жизнь протекает так, как будто мы подотчётны только самим себе. Нам гораздо спокойнее живётся, когда мы не думаем о грядущем подведении итогов, но это неправильно. Люди бегают по мышлению и воспоминанию о смерти, чтобы не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, которые несовместимы с памятью смертную. Зато, когда придет время разлучиться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непомерно метутся, мучатся и ужасаются. преподобный Никадим Святогорец. Высокий доход. Двое слуг явили полную готовность выполнить поручение господина. В греческом тексте сказано, что первый раб сразу же пошёл и вложил деньги в дело. Они действовали быстро и без колебаний, решились на коммерческий риск. Тогда, как и сейчас, Были финансовые пирамиды, нечестные дельцы, форс-мажорные обстоятельства, которые могли бы лишить их талантов. Однако они не убоялись трудностей, и их усилия были вознаграждены стопроцентной прибылью. Евангелие от Луки приводит притчу о талантах в немного ином варианте. Некоторые человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну чтобы получить себе царство и возвратиться призвав же 10 рабов своих дал им 10 мин и сказал им употребляйте их в оборот пока я возвращусь и когда возвратился получив царство велел призвать к себе рабов тех которым дал серебро чтобы узнать кто что приобрёл Пришёл первый и сказал: "Господин, мина твоя принесла 10 мин". И сказал ему: "Хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов". Пришёл второй и сказал: "Господин, мина твоя принесла 5 мин". Сказал и этому: "И ты будь над пятью городами". пришёл третий и сказал Господин вот твоя мина которую я хранил завернув в платок ибо я боялся тебя потому что ты человек жестокий берёшь чего не клал и жнёшь чего не сеял рабы получают одинаковую сумму и благодаря своему усердию извлекают разную прибыль мы знаем немало примеров Когда одноклассники, сидевшие за одной партой и имевшие вроде бы одинаковые способности, добиваются в жизни разных успехов. Ситуация в духовной области очень похожа. Два человека одновременно приходят в храм, но возрастают в духовной жизни по-разному из-за разности в усердии, а не в духовных дарованиях. Есть вещи, которыми мы одинаково одарены от Бога. Например, время. У каждого из нас в сутках 24 часа, но заполнить их можно по-разному. Потому и прибыль у двоих рабов из Евангелия и от Луки намного больше. Тысяча и пятьсот процентов соответственно. Святитель Феофан Затворник пишет, Притча о талантах даёт мысль, что жизнь время торга. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать, что может. Хоть только лапти кто привёз или лыко, и тот не сидит сложа руки, но старается зазвать покупателей, чтобы продать своё и купить потом себе нужное. Из получивших от Господа жизнь никто не может сказать, что у него нет ни одного таланта. Всякий имеет что-нибудь, да не одно ещё. Всякому стало быть есть чем торговать и делать прибыль. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее определи, что в тебе есть. И что можешь приобрести на то, что имеешь, и потом действуй по этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему не приобрёл ты 10 талантов, когда имел только один, и даже не спросят, почему ты на свой один талант приобрёл только один, а скажут, что ты приобрёл талант, полталанты или десятую его часть. и награда будет не потому, что ты получил, а потому, что приобрел. Именно поэтому и первый, и второй раб слышат от вернувшегося господина похвалу. Хорошо, добрый и верный раб. Господь желает увидеть не только результат, но и нашу верность Ему в течение продолжительного времени. Постоянство в вере трудно. Оно требует полной отдачи себя Богу. В Ветхом Завете описывается, как израильский народ, не дождавшись возвращения Моисея у подножия горы Синай, сделал себе идола, золотого тельца, то есть вновь вернулся к рабству, не выдержав сорокодневного испытания самостоятельной жизни в Боге. Когда народ увидел Иерусалим,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 Вера и верность являются основным условием получения духовных дивидендов с полученных талантов. Независимо от того, чем одарён человек, даже самые незначительные его качества в этом случае принесут прибыль в вечности. Святой Иоанн Златоуст пишет: "Воюют ли в нас помыслы, древним вперёд веру" Обуривают ли нас нечистые пожелания, призовём на помощь веру. Находимся ли в трудных обстоятельствах и несчастьях, будем искать утешения в вере. Вера есть то, чем оберегается всякое оружие. Если её нет, то и оружие тотчас сокрушится. Вера пребывает с имеющими её Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему её. Она не может быть похищена ворами, недоступна для грабителей, её охраняет Бог ради неё с готовностью дарующий всем всё необходимое. То, как мы поступаем с нашими талантами, выявляет наше видение Бога и нашу веру в него. Мы не слышим критики в адрес второго раба, заработавшего меньше, делая что можем, используя то, что имеем, мы обязательно получим награду верных. В итоге проверки на верность рабы получают ещё больше. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Хотя полученная рабами сумма была огромной, она определена как нечто малое. Ответственность, доказанная на деле, открывает двери к новой, намного большей ответственности, воспринимаемой не как бремя, но как радость пребывания с Богом в полноте его благ. Это результат свободной веры и любви. о которой преподобный Макарий Великий говорит. Поистине, как говорит апостол, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но этого не будет, если они не отдадут свою природную любовь и благое произволение Богу, ибо не насилует Господь произволение неволею, но рассматривает истинно, и видит произволление и любовь человека, куда он склоняется и где его любовь. Оба раба понимают, что они не только продемонстрировали выдающиеся финансовые способности, но и прославили своего господина. Если мы посмотрим на наши повседневные дела и обязанности с этой точки зрения, они предстанут в ином свете. Ведь в жизни не бывает случайностей, и каждый её момент имеет значение для вечности. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. Смысл настоящей жизни мы вполне поймём в будущем веке, как осмотрительно надо относиться к ней, а мы Перелистывая нашу жизнь как книгу, лиза лист листом, не отдавая себе отчёта в том, что там написано. Нет случаев в жизни, всё творится по воле Создателя. Преподобный Варсанофий Оптинский. На оборотной стороне некоторых дореволюционных медалей были выбиты слова из 113-го псалма: "Не нам, не нам, но имени твоему. К сожалению, многие христиане поступают совершенно не так. Они слишком заняты собственными делами, чтобы уделить время делу Божьему, чтобы задуматься о полученных дарах и использовать их для служения его славе. На медалях, которыми мы мысленно награждаем себя за житейские успехи, Сверкает другая надпись «Это мое достижение, результат моих усилий, талантов. Я особенный, не такой, как все». Мы не брошены с дарами Божьими на произвол судьбы. Бог всегда помогает нам, если мы действуем по Его воле, не препятствуем ей. В православной церкви. В святоотеческой традиции есть понятие синергия, соработничество, сотрудничество Бога и человека, когда воля Божья и воля человеческая соединяются и усиливают друг друга. Преподобный Амвросий Оптинский говорит: "Вникни в слова Господа, если хочешь войти в жизнь Если хочешь быть совершенным и увидишь, что нигде Господь не хочет ни волею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению, и через собственное произволение люди бывают или добры, или злы. И школьные программы по физике нам известен результат наложения двух волн Если наложение происходит в одинаковой фазе, например, на гребне волны, колебание усиливается. Если же одна волна находится в высшей точке, а другая в нише, то колебание, каким бы сильным оно ни было, угасает. Тот же закон действует в духовной жизни. Если мы исполняем волю Божию, наши труды, совершаемые во имя Его, усиливаются во много раз. Все могу в укрепляющем Меня и Иисусе Христе. На каждом богослужении в храме мы слышим молитвы, в которых поминаются рабы Божии. Мы сами наши родные и близкие и совершенно незнакомые люди. Мы не задумываемся о смысле этого выражения, а оно напоминает. что наша жизнь принадлежит Богу. Апостол Павел задаёт вопрос, актуальный для каждого из нас. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Человеческая свобода предполагает свободу выбора. На самом деле это выбор между двумя возможностями — светом и тьмой. В чине крещения перед погружением в купель священник спрашивает крещаемого, отрицаешься ли сатаны и сочетаешься ли к Христу? Только после того, как человек выбирает жизнь с Богом, Над ним совершается крещение, в котором он принимает на себя высокое, ко многому обязывающее звание раба Божьего. Крещается раб Божий, имя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понятое в такой перспективе рабство или служение Христу открывает нам доступ к истинной свободе, к свободе от греха. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь. вечное ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем только в этом состоянии становится возможным исполнить обращённый Христом ко всем людям призыв к совершенству будьте совершенны как совершенен отец ваш небесный Очевидно, что пределов у этого совершенства нет, поэтому святые отцы называют путь Бога уподоблению человека обожелением. В его основании лежит пришествие Бога в мир для того, чтобы возвести человека к себе, а высоту этого пути преподобный Симеон Новый Богослов описывает следующим образом: когда воссияет божественный огонь и прогонит рой страстей и очистит дом твоей души, тогда он смешивается с нею без смешения и соединяется несказанно, существенно, с сущностью ее, весь, со всею, совершенно. И мало-помалу озаряет ее, делает огнем, просвещает, как... И сказать не могу. Тогда двое, душа и Творец, становятся единым. И Творец пребывает в душе, один с нею одной, весь тот, кто своею рукою содержит Вселенную. Не сомневайся, весь он в одной душе вмещается с Отцом и Духом, и эту душу внутри себя объемлет. беспроцентный вклад. Возможно, вместо того, чтобы поблагодарить Бога за талант, третий раб позавидовал двум другим, получившим больше. Он тоже потратил силы на закапывание своего таланта. Вырыть яму в каменистой почве Палестины совсем непросто. Но эта видимость работы не нужна господину. и потому он называет раба лукавым и ленивым. Часто люди прекрасно знают, чего от них хочет Бог, но поступают наоборот, действуя по своей, как им кажется, более правильной воле. По сути, это непослушание Богу в стане против него. Третий раз Принимая самостоятельные решения и идя против воли господина, попытался распорядиться своей жизнью сам, стать своим собственным господином, и именно этот грех восстания выявляется и осуждается в притче. Суд состоит не только в наказании и поощрении, но и прежде всего в раскрытии того, что мы имеем. каждого дела обнаружится и бы день покажет, потому что в огни открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Господин говорит этому рабу: "Надлежало тебе отдать серебро моему торгующему". Светитель Василий Великий спрашивает: "Что значит отдать серебро воборот? Как говорит Господь?" как есть торгующий, принимающий серебро для приращения, так и принявший благодать должен передать её имеющему в ней потребность или сделать с нею то же, что сказано у апостола об учении: передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Это относится не только к учению, но и ко всякому делу. Даже если бы третий раб, говоря сегодняшним языком, вложил средства в банк, он получил бы прибыль, поскольку в то время ростовщики брали деньги под 6% годовых, а одалживали под 12%. Однако в тени стабильные времена многие считали, что закопать ценности в землю надёжней, Владелец был один на один со своим сокровищем, а кладе никто не знал, и это гарантировало его сохранность и неприкосновенность. Раб закапывай дар, как бы боясь показать свой талант, свою веру в Бога. А наша вера всегда должна проявляться вовне. Мы должны свидетельствовать о ней своими делами. Апостол Иаков говорит: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 Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих". Ты веришь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, Не основательный человек, что вера без дел мертва. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилась ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно и Рааф, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Если христиане не приносят плода, это означает, что у них нет настоящей веры. К сожалению, мы часто пытаемся сохранить свою веру в некой частной сфере, которая существует параллельно с другими областями нашей жизни. Мы полагаем, что христианство наше личное дело, личные отношения с Богом, а то и стыдимся веры, поскольку она может выделить нас из толпы, сделать белой вороной, привлечь ненужное внимание. Мы знаем, где зарыто наше сокровище веры и обращаемся к нему по мере надобности. Однако Христос говорит: кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдиться и сын человеческий, когда приидет в славе отца своего со святыми ангелами. Господь хочет, чтобы наша вера приносила плоды. Вера это свободный выбор, а выбор может привести и к победе, и к поражению. Всегда есть риск неудачи. крещённому человеку никто не может дать гарантии, что он обязательно спасётся. Надо сознательно и свободно отважиться на этот риск. Так поступил Авраам, оставивший землю отца своего и отправившийся в новую страну. Так поступил Моисей, который повёл целый народ в неизвестность мёртвой пустыни. Так поступал каждый из тех кого мы называем святыми, несмотря на то, что окружающий мир жил совершенно другими ценностями, они делали свой выбор, доверяя обетованиям Христа. Такие же мужчины и женщины, как мы, святые, пускали в дело дарованные Богом таланты, и это преображало их жизнь. Христос говорит, что мы должны не бояться идти на риск, жить верой, а не тем, что предлагают нам житейский разум, окружающий мир, наши чувства, но не бог. Раб, имевший один талант, очевидно был обыкновенным человеком. Он не украл эти деньги, не потратил на себя, а просто сберёг и когда вернулся господин, отдал ему. Может быть, Он чувствовал себя неудачником рядом с получившими больше талантов, боялся и лестеснялся действовать. Боялся, так как считал господина жестоким, но он не понял своего господина. У Бога есть ожидания в отношении каждого из нас. Однако Бог не жесток, он понимает, прощает и милует. Бог заповедует нам быть верными ему, и если мы храним верность, он сам умножает наши ресурсы. Для Бога неприемлема наша духовная леньность. Многие из нас хотят найти Христа, но искать его ленится. Хотим мы подобиться его милосердию, но даром и без трудов хотим получить его благо. Ленясь хотим быть прославленными, не трудясь хотим обогатиться, лёжа в ленности хотим достигнуть неба, согрешая хотим быть праведниками, совершая беззаконно, желаем быть успокоенными со святыми, упиваясь временной сладостью греха, ожидаем получить вечные наслаждения на небе. Вот тщетные надежды, тщетное ожидание. Не так получается желанное, не так. Прекрасно говорится. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Только работай с усердием Христу, и ты не будешь беден и голоден, потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Святитель Дмитрий Ростовский Ленивый раб ведет себя так, словно этот талант был навязан ему как тяжелое бремя, а не дарован как благословение и знак доверия. Об этой духовной опасности говорится предупреждает светитель Феофан Затворник кто не получал благ или вернее что есть в нас и что бывает с нами что не было бы благим для нас а между тем все ли благодарны богу и за всё ли благодарят есть даже такие которые позволяют себе спрашивать зачем бог дал жизнь Лучше бы нам не быть. Бог дал тебе бытие, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства. Дело за тобой. Стоит только немножко потрудиться ради этого. Говоришь: "Да у меня всё: горести, бедность, болезни, напасти". Что же? И это способствует стяжанию вечного блаженства. Потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось страдать, и это ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Смотри не на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем. Старайся сделать себя достойным этого, тогда и горести не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием на вечные утешения, и благодарность не будет умолкать в устах твоих. Третий раб стремится оправдаться, однако это оправдание на самом деле лишь ясно выражает его непослушание. не выполнив порученного ему, он пытается переложить вину за это на других и даже заходит так далеко, что делает ответственным за свою неудачу господина, обвиняя его в жестокости. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле вот тебе твоё мы часто не хотим признавать свои ошибки сваливая вину за неудачи на других людей или даже на бога господин из притчи судит раба его же собственными словами говоря если ты действительно считаешь меня жестоким Надо было сделать всё возможное, чтобы получить прибыль, а ты ничего не сделал. Поэтому слова самооправдания это не извинение, но попытка скрыть ленивую сущность, в основе которой эгоизм и самолюбие. Светитель Тихон Задонский пишет: "Признак самолюбия Когда кто-нибудь данные ему Богом дарования или скрывает, или не во славу Божию и пользу ближнего употребляет, таковы те, которые богатство или хранят без всякого употребления, или тратят на свои прихоти, например, на великолепные строения, роскошь, ч славе, украшения и прочее. Также кто имеет разум, и скрывает его или употребляет во зло, например, на бесполезные сочинения, на коварную клевету и прочее, кто имеет здоровье и не хочет трудиться. У многих из нас искажённый образ Бога, и как в случае с третьим рабом, это приводит к неправильным отношениям с ним. Так мы нередко робщим на Бога, считая его излишне жестоким. В различных видах страха Божия рассуждает преподобный Иоанн Косян Римлянин. Кто будет утверждён на основании совершенной любви, тот непременно войдёт на высшую степень того особенного страха, который рождается не от опасения и наказаний и не от желания наград, но от великой любви. Это такой страх, которым сын страшится нежнейшего отца или брат брата, или друг друга, или супруг супруги. Здесь мы боимся не наказания или укоризн, но малейшего оскорбления любви и всегда находимся в величайшем опасении. чтобы не только каким-нибудь поступком, но даже и словом не охладить горячности любви к нам. У слушателей Христа концовка притчи должна была вызвать изумление, ведь все и повсеместно зарывали ценности, это было общепринятым способом защитить имущество. Поведение третьего раба казалось правильным и ответственным. Первые двое напротив действовали слишком опрометчиво, решившись на рискованные инвестиции. Однако ленивый раб совершил несколько роковых ошибок. Он неверно оценивал других, вероятно, ему было горько и обидно из-за того, что он получил меньше всех. Он неверно оценивал себя, может быть, чувствовал себя незначительным и возложенную на него ответственность А она была огромной, и если бы господин хотел зарыть талант, он мог бы сделать это сам. Наконец, он неверно оценил ситуацию, считал, что сумеет доказать свою правоту. Однако на суде заградятся всякие уста, и никто не сможет убедить Бога в чем-то. Подобным образом многие наивные надеются договориться с Богом непосредственно перед смертью, Не учитывая, что будет уже поздно вести переговоры, я и при смерти могу покаяться, говорит иной. О, человек, так дали хочешь каяться, когда заканчивается время покаяния и наступает время суда. Так дали хочешь обратиться к Богу, когда Бог тебя к ответу зовёт. Так дали хочешь искать, когда время уже уходит. Бесспорно, что должны и при смерти каяться, наепачи и молиться, и Бога с усердием призывать, но до смерти отлагать покаяние есть прелесть ума. не рождения, а спасения и козни дьявола, который такую мысль в сердце человека влагает и учит закон Божий бестрашно нарушать, Бога прогневлять и покаяние день ото дня отлагать, чтобы так человека незаметно погубить. Светитель Тихон Задонский. У каждого в жизни наступает период когда он ощущает удовлетворение и самодостаточность, созерцая свои достижения и не желая стремиться к дальнейшему росту. Это верно в отношении наших житейских дел. Время от времени мы достигаем определенных успехов, наслаждаясь и успокаиваясь ими. То же нередко происходит и в духовной жизни. Христианин полагает... что он уже достаточно в оцерковлён, как будто бы тщательно и строго выполняет все церковные предписания, и его движение останавливается. Однако во всех этих случаях мы вновь и вновь зарываем свои таланты, поскольку Господь говорит: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт. Прошло две тысячи лет, но смысл притчи о талантах не изменился. Бог, дающий нам земные и духовные блага, говорит, «Используйте с верой все то, что Я отдал вам, и увидите, что получится. Живите не для себя, но делитесь радостью своего христианства с другими. Не зарывайте ваш талант. Именно мы...» те делатели, которые совершают его работу в этом мире, пока он не придет. Каждый из нас послан на жатву. Посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизни вечную. Это означает, что на счету каждый день и даже час как в горячее время уборки урожая если мы не использовали таланты которые были даны нам для этого короткого отрезка земной жизни в момент нашей встречи со Христом у нас уже не будет никакой возможности сделать это принесём плоды богу ведь ничего не делая можно потерять всё